Глава третья. Тарантьев и Иван Матвеевич на другой день Ильина дня опять сошлись вечером в заведении. Чаю мрачно приказывал Иван Матвеевич, и когда половой подал чай и ром, он с досадой сунул ему бутылку назад. "Это не ром, а гвозди", сказал он, и, вынув из кармана пальто свою бутылку, откупорил и дал понюхать половому. «Не суйся же вперед! Своей!» — заметил он. «Что, кум, ведь плохо!» — сказал он, когда ушел половой. «Да, черт его принес!» — яростно возразил Тарантьев. «Каков шельма этот немец!» уничтожил доверенность, да на аренду имение взял. Слыханное ли это дело у нас? Обдерет же он то Если он дело знает, кум, я боюсь, чтоб там чего не вышло. Как узнает, что оброк-то собран, а получили-то его мы, да, пожалуй, и дело затеет. Уж и дело... Труслив ты стал, кум. Затертый не первый раз запускает лапу в помещичьи деньги. Умеет концы спрятать. Расписки, что ли, он дает мужикам чай, с глазу на глаз берет. Погорячится немец, покричит и будет с него. А то еще дело. «Ойли!» — развеселясь сказал Мухаяров. «Ну, выпьем же». Он подлил рому себе и Тарантьеву. «Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь — можно жить», — утешался он. «А ты тем временем вот что сделаешь, кум», — продолжал Тарантьев. «Ты выведи какие-нибудь счеты, какие хочешь — за дрова, за капусту, ну, за что хочешь. Благо Обломов теперь передал куме хозяйство. И покажи сумму в расход». А затертый, как приедет, скажем, что привез оброчных денег столько-то и что в расход ушли. А как он возьмет счеты да покажет после немцу, тот сосчитает, так, пожалуй, того. Вон, Он их сунет куда-нибудь и сам черт не сыщет. Когда-то еще немец приедет, до тех пор забудется. Ой ли! «Выпьем, кум», — сказал Иван Матвеевич, наливая в рюмку. «Жалко разбавлять чаем добро». «Ты понюхай три целковых». «Не заказать ли селянку?» «Можно». «Эй!» «Нет, каков шельма! Дай, — говорит, — мне на аренду!» Опять с яростью начал Тарантьев. — Ведь нам с тобой, русским людям, этого в голову бы не пришло. Это заведение это немецкой стороной пахнет. Там все какие-то фермы до аренды. Вот постой, он его еще акциями допечет. — Что это за акции такие? Я все не разберу хорошенько, — спросил Иван Матвеевич. — Немецкая выдумка, — сказал Тарантиев злобно. «Это, например, мошенник какой-нибудь выдумает делать несгораемые дома и возьмется город построить. Нужны деньги. Он и пустит в продажу бумажки, положим, по 500 рублей. А толпа олухов и покупает, да и перепродает друг другу». «Послышится, что предприятие идет хорошо, бумажки вздорожают. Худо все и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег-то нет». «Где город?» — спросишь. «Сгорел, — говорят, — не достроился, а изобретатель сбежал с твоими деньгами». «Вот они, акции-то! Немец уж втянет его! Диво, как до сих пор не втянул! Я все мешал, благодетельствовал земляку!» «Да, эта статья кончена. Дело решено и сдано в архив. Заговелись мы оброк-то получать с обломовки, — говорил опьянев немного Мухояров». — А черт с ним, кум! У тебя денег-то лопатой не переворочаешь, — возражал Тарантьев, тоже немного в тумане. — Источник есть верный. Черпай, только не уставай. Выпьем. — Что, кум, за источник? По целковому да по трехрублевому собираешь весь век. — Да ведь двадцать лет собираешь, кум. Не греши. «Уши двадцать!» — с нетвердым языком отозвался Иван Матвеевич. «Ты забыл, что я всего десятый год секретарем, а прежде гривенники до да двугривенные болтались в кармане. А иногда, срам сказать, зачастую и медью приходилось собирать. Что это за жизнь? Эх, кум!» Какие это люди на свете есть счастливые, что заодно словцо так вот шепнет на уху другому или строчку продиктует, или просто имя свое напишет на бумаге. И вдруг такая опухоль сделается в кармане, словно подушка, хоть спать ложись. Вот бы поработать это, то замечтал он, пьяняя все более и более». Просители и в лицо почти не видят, и подойти не смеют. Сядет в карету, в клуб крикнет, а там и в клубе-то в звездах руку жмут. Играет-то не по пятачку, а обедает-то, обедает, ах! Про селянку и говорить постыдится, сморщится да плюнет. Нарочно зимой цыплят делают к обеду, землянику в апрель подадут, дома жена в блондах, у детей гувернантка, ребятишки причесные, разряженные. «Эх, кум, есть рай, да грехи не пускают. Выпьем, вон и селянку несут. Не жалуйся, кум, не греши». «Капитал есть и хороший», — говорил опьяневший Тарантьев с красными, как в крови, глазами. «Тридцать пять тысяч серебром! Не шутка! Тише, тише, кум!» — прервал Иван Матвеевич. «Что ж, все тридцать пять. Когда до пятидесяти дотянешь, да с пятидесятью в рай не попадешь. Женишься, так живи с оглядкой, каждый рубль считай». Обьямайском Ямайском забудь и думать, что это за жизнь. Зато покойно, кум. Тот целковый, тот два, смотришь, в день рублей семь спрятал. Ни привязки, ни придирки, ни пятен, ни дыму. А под большим делом подпишешь иной расыме, так после всю жизнь и выскабливаешь боками. Нет, брат, не греши, кум». Иван Матвеевич не слушал и давно о чем-то думал. Послушай-ка, вдруг начал он, выпучив глаза и чему-то обрадовавшись, так что хмель почти прошел. Да нет, боюсь, не скажу. Не выпущу из головы такую птицу. Вот сокровище-то залетело. Выпьем, кум, выпьем скорей. Не стану, пока не скажешь, говорил Тарантьев, отодвигая рюмку. «Дело-то, кум, важное!» — шептал Мухаяров, поглядывая на дверь. «Ну?» — нетерпеливо спросил Тарантьев. «Вот, набрел на находку! Ну, знаешь что, кум, ведь это все равно, что имя под большим делом подписать, ей-богу, так!» «Да что, скажешь ли!» а магарыч Могорыч-то какой? Магарыч? «Ну!» — понукал Тарантьев. «Погоди, дай еще подумать!» — Да тут нечего уничтожить, тут закон. Так и быть, кум, скажу, и то потому, что ты нужен, без тебя неловко. А то, видит, Бог не сказал бы. Не такое дело, чтоб другая душа знала. — Разве я другая душа для тебя, кум? Кажется, не раз служил тебе, и свидетелем бывал, и копии. — Помнишь? Свинья ты эткая. «Кум, кум, держи язык за зубами! Вон ведь ты какой! Из тебя как из пушки, так и палит! Кой черт услышит здесь! Не помню, что ли я себя с досадой, — сказал Тарантьев. Что ты меня мучишь? Ну, говори!» «Слушай же, ведь Илья Ильич трусоват, никаких порядков не знает». Тогда от контракта голову потерял. Доверенность прислали, так не знал, за что приняться. Не помнит даже, сколько брок получает. Сам говорит, ничего не знаю. — Ну, — нетерпеливо спросил Тарантьев. — Ну вот он к сестре-то больно часто повадился ходить. На Медни часу до первого засиделся. Столкнулся со мной в прихожей, будто не видал. — Так вот, поглядим еще, что будет... — Да и того. Ты стороной и поговори с ним, что без счастья в доме заводить нехорошо, что она вдова. Скажи, что уж об этом узнали, что теперь ей не выйти замуж, что жених присватывался, богатый купец, а теперь прослышал, дескать, что он по вечерам сидит у нее, не хочет. — Ну что ж, он перепугается, повалится на постель, да и будет ворочаться, как боров, да вздыхать. — Вот и все, — сказал Тарантьев. — Какая же выгода! Где магарыч? Экой какой! А ты скажи, что пожаловаться хочу, что будто подглядели за ним, что свидетели есть. — Ну! Ну, коли перепугается очень, ты скажи, что можно помириться, пожертвовать маленький капитал. «Где у него деньги-то?» — спросил Тарантьев. «Он обещать-то обещает со страху хоть десять тысяч». «Ты мне только мигни тогда, а я уж заемное письмецо заготовлю на имя сестры. Занял я, диск обломов у такой-то вдовы десять тысяч сроком и так далее». «Что ж толк-то кум?» Я не пойму деньги достанутся сестре и ее детям, где ж Магорыч. А сестра мне даст заемное письмо на таковую же сумму. Я дам ей подписать. Если она не подпишет, упрется. Сестра-то. Иван Матвеевич залился тоненьким смехом. Подпишет Кум подпишет, свой смертный приговор подпишет и не спросит, что, только усмехнется. Агафья Пшеницына подмахивает в сторону криво и не узнает никогда, что подписала. «Видишь ли, мы с тобой будем в стороне. Сестра будет иметь претензию на коллежского секретаря Обломова, а я на калежеской секретарши Пшеницыной». «Пусть немец горячится! Законное дело!» — говорил он, подняв трепещущие руки вверх. «Выпьем, кум!» «Законное дело!» — в восторге сказал Тарантьев. «Выпьем!» «А как удачно пройдет, можно годика через два повторить. «Законное дело!» «Законное дело!» — одобрительно кивнув, провозгласил Тарантьев. «Повторим и мы!» «Повторим!» И они выпили. «Вот как бы твой земляк-то не уперся, да не написал предварительно к немцу!» — опасливо заметил Мухаяров. «Тогда, брат, плохо. Дела никакого затеять нельзя. Она вдова, не девица!» «Напишет. Как не напишет? Года через два напишет», — сказал Тарантьев. «А упираться станет, обругаю». «Нет-нет, боже, сохрани. Все испортишь, кум. Скажет, что принудили. Пожалуй, упомянет про побои. Уголовное дело». «Нет, это не годится». «А вот что можно. Предварительно закусить с ним и выпить». Он смородиновка любит. Как в голове зашумит, ты и мигни мне. Я и войду с письмецом-то. Он и не посмотрит сумму. Подпишет, как тогда контракт. А после поди, как у Маклера будет засвидетельствовано, допрашивайся. Совестно будет откому барину сознаваться, что подписал в нетрезвом виде. «Законное дело». — Законное дело, — повторил Тарантьев. — Пусть тогда обломовка достанется наследникам. — Пусть достанется. Выпьем, кум. — За здоровье Олухов, — сказал Иван Матвеевич. — Они выпили.